Первый ангел и последняя рука. Тютчев не был бароном, но принадлежал к одному из древнейших дворянских семейств своего Отечества. Его пращур, герой Никоновской летописи, хитрый муж Захарий Тютчев, посланный в Золотую Орду к Мамаю с дипломатической миссией, словно предначертал в XIV веке карьерный путь далекого потомка. Потомок появился на свет в Орловской губернии в родовом имени Овстук. 23 ноября 1803 года. Рос под присмотром сердобольного дядьки мужского воплощения духа великой ниани писателей витавшего над дворянскими усадьбами России. Гуляя однажды с дядькой порощи, он и сотворил свое первое произведение. Его вдохновил главный враг, показавший ему тогда только свою бледную тень. Но и этого было достаточно. Они нашли в траве мертвую горлицу – впечатление было столь сильным, что дядьке Хлопову пришлось покорно участвовать в бережных похоронах птицы, затеянных баричем. Над ее могилой из уст маленького Феди вдруг вырвался стих, эпитафия, пролетел по Австукской роще ангел поэзии, нечаянно призванный на бой с ангелом смерти. Позже поэзия призывалась уже под воздействием Горация, и наблюдением домашнего учителя Семёна Раича, поэта и переводчика античных авторов. Учитель вскоре нашел способности воспитанника столь развитыми, что считал его по собственному признанию за равного собеседника и друга. То же самое случилось и с профессорами Московского университета, где Тютчев учился с 13 лет. В 18 он уже с университетским аттестатом уехал в Петербург. Там поступил на службу в коллегию иностранных дел. Но в Петербурге, в доме своего родственника графа Астермана Толстого, славного полководца, потерявшего руку в сражении с французами, он не прожил и пяти месяцев. Произошло событие, которое перевернуло его жизнь. Летом 1822 года легкий на подъем граф, отправляясь за границу, посадил в свою карету юношу Тютчева. На козлах устроился неотлучный дядька Хлопов. И в ту минуту, когда экипаж тронулся в путь, юноша и предположить не мог, что он вернется на жительство в Россию, уже убеленный сединами, а для своих современников превратится в почти иностранца. В старости он скажет об одноруком графе «Судьбе угодно было вооружиться последнюю рукою Толстого, чтоб переселить меня на чужбину».